Историческая справка Альфред, как известный единственный монарх в истории Англии, удостоенный чести называться великим, и этот роман, как и последующие, попытка показать, почему именно ему достался такой титул. Не хочу предвосхищать романы, но, в общем, именно благодаря Альфреду в Эссексе, соответственно, английское общество были спасены от датского завоевания. Сын короля Эдвард, его дочь Этельфлет и внук Этельстан завершили то, что начал создавать Альфред – политическое объединение, именуемое Инглоланд. Главным героем всех романов является Утред. Но все упирается в Альфреда, который действительно был очень религиозным и очень больным человеком. Согласно последним исследованиям, он страдал болезнью крона, проявляющейся резкими спазмами в животе, и от хронического геморроя. Эти детали можно почерпнуть в книге человека, хорошо знакомого с Альфредом, епископа Ассера, появившегося в жизни короля вскоре после описанных в романе событий. Постоянно ведутся споры, действительно ли епископ Ассер составил жизнеописание Альфреда, или это более поздняя подделка, созданная спустя несколько веков после смерти короля. «Сам я не обладаю достаточными познаниями, чтобы рассудить спор ученых мужей, но даже если это подделка, в ней содержится изрядная доля правды, и кто бы ни был ее автором, он должен был обладать обширными знаниями об Альфреде». Ясно, что автор хотел представить Альфреда в наилучшем свете – воинам, ученым и христианинам, но не стал и стыдливо скрывать грехи юности своего героя. Он пишет, что король был не в силах отказаться от плоских утех, пока Господь в своей щедрости не наслал на него болезнь, помогающую противиться искушениям. Был ли у Альфреда и впрямь незаконорожденный сын Осферд – спорный вопрос, хотя такое вполне возможно. Самое серьезное испытание, выпавшее на долю Альфреда, это завоевание Англии датчанами. Некоторых читателей, возможно, разочаруют, что в романе датчане именуются северянами или язычниками, но редко называются викингами. Здесь я следую традиции ранних английских авторов, страдавших от набегов датчан и редко использовавших слово «викинг», которое относится скорее к роду деятельности, а не к народу или племени. Викинговать означало отправляться в набег, а датчане, в IX веке сражавшиеся с англичанами, хоть и являлись без сомнения участниками набега, но прежде всего были захватчиками и оккупантами. С ними связано множество преданий, главные из которых рогатые шлемы, берсерки и отвратительный вид казни, именуемый Летящий Орел, когда ребра жертвы вскрывали, разрывая в стороны и выставляя на показ легкие и сердце. Видимо, это более поздние легенды, как и берсерки, яростные обнаженные воины, атакующие врага в припадке безумного бешенства. Без сомнения, они были безумными и яростными, но не существует свидетельств, что эти нудисты-психопаты регулярно появлялись на полях сражений. То же касается рогатых шлемов. Современники викингов ни разу не видели их. Воины-викинги обладали достаточным здравым смыслом, чтобы не помещать на шлем пару протуберанцев, дающих противнику возможность запросто сбить шлем с головы. Конечно, жаль отказываться в сочинении от живописного рогатого шлема, но, увы, его никогда не существовало. Уничтожение датчанами церквей подробно описано в хрониках. Завоеватели не были христианами и не видели причин щадить церкви и монастыри, тем более, что там накапливались немалое богатство. Но был ли проведен рейд по северным монастырям – спорный вопрос. Источник, повествующий о таком рейде, относится к более позднему времени. Это хроника XIII века, составленная Роджером из Вендовера. Однако множество епископатов и монастырей бесспорно прекратили свое существование в период датского завоевания, которое было не просто масштабным набегом. Нет, то была хорошо спланированная попытка искоренить английский общественный строй и заменить датским укладом. Ивар Бескостный, Убба, Хальфдан, Гутрум, все перечисленные короли, а также племянник Альфреда Этельвольд, Олдерман Одда и прочие Олдермены, чьи имена начинаются на «э», звук, обозначаемый утраченной английской лигатурой «э», существовали на самом деле. Если уж на то пошло, имя Альфред тоже должно писаться как Эльфред, но я предпочел оставить его таким, каким оно пишется сегодня. Нет точных сведений о том, как погиб король Восточной Англии Эдмунд, хотя известно, что он был убит дочанами. По одной из версий, будущий святой в самом деле был утыкан стрелами, словно святой Себастьян. Рагнар и Утрод – персонажи выдуманные, хотя семейство, главу которого звали Утрадом, когда-то владело Бэббанбургом, ныне Бамбургский замок, правда позже, в англосаксонский период. Поскольку это мои дальние предки, я позволил себе даровать им это волшебное место несколько раньше, чем записано в хрониках. Большинство событий романа происходило на самом деле. Завоевание Йорка, осада Натингема и завоевание четырех королевств зафиксированы в англосаксонской хронике или в жизнеописании короля Альфреда, составленном епископом Ассером. Эти труды являются основными источниками информации по указанному периоду. Я пользовался обоими источниками, а также множеством второстепенных трудов. Жизнь Альфреда поразительно хорошо задокументирована для того периода. Некоторые из документов написаны его собственной рукой, но все равно, как говорит профессор Джеймс Кэмпбелл в своем эссе о жизни короля, «Стрелы интуиции возносятся в воздух с помощью оперения предположений». Я возносился так бесчисленное множество раз, как и полагается автору исторических романов, но все-таки, насколько возможно, опирался на реальные события. Осада Гутрумом Ворегема, обмен заложниками и захват Эксетера на самом деле имели место, как и гибель большей части флота Гутрума в ужасающем шторме на Дурлстанском мысе у Сванажа. Единственное значительное изменение, которое я внес, это ускорил смерть Уббы на год, чтобы в следующем романе Утред был волен оказаться где угодно. Под впечатлением аргументов Джона Педди, в его труде «Альфред, король воинов», я переместил действие в Каннингтон в Саммерсете с традиционно упоминаемого мыса Каунсбери на северной оконечности Деваншира. Альфред был королем, который уберег саму идею Англии, а его сын, его дочь и внук сделали эту идею зримой. Во времена огромной опасности, когда все английские королевства оказались на волосок от гибели, король сумел создать оплот, позволивший англосаксонской культуре выжить. И на этом его достижения не закончились, его настоящая история еще впереди, а значит утро снова отправится в поход.